«Кафе из другого мира», том 2, глава 2. Биштекс. Глядя на утренний свет солнца, Ромеро впал в отчаяние. Ночь закончилась. Что нам делать, Ромеро? Рядом с ним была его возлюбленная, Джулиенто. Она крепко держалась за руку Ромеро. Все будет хорошо, потому что определенно смогу. Чувствуя, что рука дрожит от страха, Ромера кусал свои губы. Продолжая скрывать в кромешной темноте и жить в одиночку в течение длительного времени, Ромеро должен был уже все понимать. Что именно означало для него и Джульетты быть любовниками. Но он не мог остановиться. Ромеро знала его теплой любви к Джульетте. По этой причине это было вполне бесполезно. Скрывать. Их преследователи уже приближались, другими словами, приближалась их смерть. Ромеро постоянно думал, вот если бы я был один, но ну, может быть я бы и не сдался. Верно, Ромеро все еще не сдавался. Он сам был уже запятнан, как существование запятнанной кровью тьмы, убившее бесчисленное множество людей, даже использовавшее их в качестве питания. Он не жаловался, что его убьют после всего этого. Но Джульетта была другой. Она решила пойти с ним и попрощаться с миром солнечного света, но у нее все еще было чистое тело, которое не совершало никаких грехов. Поэтому они взрастили свою любовь и избрали путь, который позволил им быть друг с другом. Именно из-за этого он не мог позволить ей быть вместе с ним в зелени мертвых. Вместе с богиней тьмы Было слишком поздно выходить на улицу Их преследователи приближались И самое главное, что солнце уже зашло. Это был лишь вопрос времени Когда их преследователи найдут дыру в земле Которую даже было нельзя назвать пещерой Неважно, была ли луна Которая располагала силой тьмы И распределяла эту силу среди всех тех Кто жил в земле мертвым Это было... когда они ничего не могли сделать. Ромеро, смотри! Это... Это... Там была черная дверь. Джульетта которая посмотрела на заднюю часть дыры, невероятно удивила. Дверь, которой минуту назад там не было. Удивившись этому, Ромера, подумал немного и молча взял Джульетту за руку и пошел. Что за дверь? Ты что-нибудь знаешь? Нет, я не знаю. Но это должно быть лучше, чем быть здесь. Они положили руку на дверь. Во всяком случае, теперь, когда солнце уже взошло, они не могли покинуть эту дыру до конца дня. В том случае, если они хотели сохранить хотя бы малейшую надежду на выживание, у них не было другого выбора, кроме как двигаться вперед. Звук колокольного звона послышался, когда дверь открылась. И они почувствовали облегчение, когда тусклая комната распростерлась перед ними. Все казалось, по крайней мере, местом, куда солнечный свет попасть не мог. «Давай уйдем», — позвал он Джульетту. «Я решила следовать за тобой, несмотря ни на что. Я буду с тобой до конца». Джульетта имела решимость и с бледным лицом кивнула. Поэтому они оба взялись за руки и погрузились в темное место внутри двери. В тот момент дверь захлопалась. Кто же здесь нет? Проклятие! Мерзость, куда он делся? Эй, уже утро! Не могли же они далеко убежать? Убейте его! Леди Джульетта, надеюсь, она в безопасности. Нет, это маловероятно. Она, наверное, уже. Тупая, бесчисленное множество людей вошли в дыру. Были и воины, которые крепко держали за свои серебряные мечи. Лучшие в королевстве были выбраны, чтобы найти похищенную дочь, отчаянно искавшие Ромеро и Джульетту. В то время, как утреннее солнце светило на них, двое из них, едва избежав преследований, исследовали комнату, которой не было ни одного света. Кажется, это подземная комната. За дверью была небольшая подземная комната. Интересно, что это за место? Осторожно, Джульетта, которая была рядом с Ромеро, плотно прижалась к нему и подрагивала. Думая о том, что эта подземная комната была связана с той дырой, довольно странное совпадение со странным местом. Много столов и стульев, выстроенных в ряд. На верхней части столов были расположены бутылки банки и банки стекла, которые, вероятнее всего, оставляли там в качестве мебели. Стены были украшены картинами. Внутренняя часть комнаты была наполнена магией, к счастью. Не было никакой опасной, которая бы нападала на приглашенных гостей. Но вот что это? Не было известно никому. В задней части комнаты он почувствовал слабое присутствие человека. Скорее всего, это был хозяин этого места. Перемены, внезапно обрушившиеся на них. Резко комната стала светлой. Прям как день. «Ловушка?» «Это что, свет?» Свет, который сиял на их двоих, не имел такой боли, как свет солнца или свет святой, которым манипулировали последователи несчастного божества света. Казалось, в нем не было даже малейшего количества магии, и он просто освещал комнату. — Добро пожаловать, а вы пришли довольно рано. Он позвал их обоих. Это был мужчина средних лет. У мужчины была аккуратная борода и хорошее телосложение. Это движение человека, редкого количества магии внутри него, он не казался каким-то злым. Думается, вред он тоже не мог причинить. Видя все это, Ромеро успокоился. Не замечая поведения Рамэра, мужчина продолжал говорить. Я действительно сожалею об этом. Я все еще в середине подготовки. Ну, в порядке. Не обращайте внимания, мы очень здоровы. Это было не ложь, это была правда. Он чувствовал себя соном, но из-за этого он не мог видеть солнце долгое время. Он сильно ослаб, но его физическое состояние было больше, чем в норме. Более важно, что это за место. Вернувшись, Ромеро спросил. Он знал, что дверь в дыру была... Что-то вроде телепорта Означало это, что он должен был думать Об этой комнате Как о чем-то совершенно другом О месте отличным, чем Та пещера Люди такие, как вы Называют это место Рестораном другого мира Человек ответил, как всегда Это ресторан? Другой мир «Значит ли это что?» «Это и есть другой мир!» Ромеро и Джульетта спросили об этом почти одновременно. «Ну да. Просто чтобы вы знали, в этом мире это обычный ресторан. Но для людей с другой стороны, таких как вы, это место потустороннее». Итак, он продолжал разговаривать. «В таком случае вы бы не хотели что-нибудь съесть?» «Несмотря на то, что мой ресторан выглядит так... Он довольно популярен, вы знаете. Как он и сказал, на его лице появилась улыбка. Ромеро, разве не лучше, если мы что-нибудь съедим? Если мы сделаем это, мы станем гостями ресторана. Со словами скромной Джульетты Ромеро согласился. Ведь если бы они стали клиентами ресторана и остались здесь до самого вечера, никто ничего бы им не сказал. Был бы способ мирно урегулировать Всего этого вот. Хорошо, но на данный момент У вас Есть ли две порции Самого дорогого блюда в этом ресторане Если есть, то тогда Вино, красное как кровь Мы бы хотели его тоже заказать Итак Ромары сделал заказ К счастью, деньги у них были Они понятия не имели, какая кухня в другом мире Но в настоящее время Проблем не должно было быть если все будет действительно дорого. Слушая заказ Ромера, владелец его подтвердил. Это было то блюдо, которое они так ждали. Тушеная говядина. Традиционно блюдо называлось бифштексом со времен предыдущего владельца. Но оно у других было не особо-то и популярным. Сначала, когда Ромеро услышал, что это бифштекс, он хотел отказаться. Но затем кивнул. Во всяком случае, заказ еды был условием лишь для пребывания в ресторане, без каких-либо жалоб. Если бы это было непривлекательно, они бы смогли просто оставить его там. «Понятно. Тогда, пожалуйста, подождите минутку, садитесь, где вам удобно». Владелец вернулся к задней части ресторана после того, как принял заказ. Он ушел. Когда Ромеро и Джульетта сели, Они были немного успокоены. Но бифштекс – это самое дорогое блюдо. Что же это за ресторан? Согласен, хотя внутри довольно уютно. Джульетта была того же мнения, что и он. Ресторан был в хорошем состоянии и довольно уютным местом. Для Ромеро и других говядина могла была быть выражена в одной фразе – подошва обуви. чтобы подытожить. Обычно, говоря о коровах, они были медленные. Медленнее, чем лошади, но их сила использовалась для полевых работ вместе с сельскохозяйственными инструментами. Но что касается мяса, когда корова ставилась и ослабевала, получала травму, или больше двигаться не могла, или была слишком стара, чтобы рожать телят и нести молоко, то это было нормально для людей использовать ее как мясо. Было бы лучше, если бы они использовали его в раку, где он был приготовлен в течение длительного времени, постоянно удаляя накид. Но готовили они ее просто на гриле. Было это не особо вкусно. Ну, я думаю, все в порядке. Оплата была чем-то, что позволило им остаться здесь. Ромаро объяснил, что это так. Он лишь слегка. начинаю чувствовать себя сон. Да, я тоже. Когда они остановились в комфортном ресторане, они начали чувствовать сонливость. Потому что в обычное время для них это был глубокий сон. Хозяин вынес еду. Спасибо, что подождали. Вот ваш бифштекс. Он приправлен соусом негалео. Соусом аранья. Все в порядке, не переживайте. Спасибо вам. Ромеро и Джульетта кивнули. О, приятно слышать. В любом случае, спасибо вам, что подождали. Вот ваш биштекс. Из этого мяса доносился ароматный запах. О, простите, это точно говядина? Глядя на него, Ромеро спросил, не думая. Это был совершенно не то, чего он ожидал. «Я уверен, это должно быть точно вкусно». Хозяин кивнул Ромеро и поставил блюдо перед ним. На черной металлической тарелке был бифштекс. Разнообразные красочные овощи были тонко нарезаны, а мясные соки и что-то коричневое, смешанное с соусом, покрывали его. А? «И вот вам виноградный ликер». Спасибо. Темное вино заполнило подготовленные оформленные бокалы. «Ну, не стесняйтесь и наслаждайтесь!» «А это довольно лучше, чем я ожидал!» Глядя на еду прямо перед глазами, он пробормотал. Он чувствовал очень приятный запах и атмосфера, смачный запах и яркое возникновение. Ромеро проглотил свою слюну, даже не заметив. Есть? Они оба кивнули друг к другу, взяли ножи и вилку в руки. Думая об этом, еда, которую они ели вчера, казалась не такой уж и привлекательной. Вчера у них был кролик. В этой связи просто иметь достойную еду было хоть чем-то, чтобы быть благодарным. Вилки пронзили мясо. Ромеро был удивлен, что мясо было настолько нежно. Независимо от того, как оно готовилось, было ли мясо хорошего качества или не очень, Ромеро был удивлен. На этом моменте Джульетта непреднамеренно позволила сказать слово своего восхищения. Мясо было удивительно мягким. При таком вкусе Джульетта высказала все свои впечатления. Мясо, которое было хорошего качества, имело довольно продуманный и прекрасный вкус, а также разноцветные светлые овощи, которые были тоже осветительны. Для Джульетты, которая была дочерью знатного человека, соответственно знала о разных вещах, известных как роскошь. Мясо молодых коров, которые не знали ни грамот труда и были тщательно откормлены, было невероятно мягче и вкуснее, чем обычное мясо. Это было нечто подходящее для королевской семьи, и знать. Было немысленно, что такая еда была найдена в ресторане со стороны улицы. Единственные рестораны, которые могли бы создавать нечто восхитительное здесь, не существовали и Миле Ромео и Джульетты. Они оба взяли в руки прозрачные бокалы, наполненные красным вином, произнеся «За наше будущее!» Они начали пить. Их слова были очень ясны при восхитительном аромате вина, который не имел никаких следов разбавления. Оба смотрели в глаза друг другу и смеялись. Двое из них вернулись в дыру примерно в это же время, когда солнце полностью село. Похоже, мы спасены. В какой-то момент мне даже стало интересно, что с нами произойдет. После этого они пили бокалы вина, смаковали мягкий белый хлеб, суп и различные другие блюда, и оставались там до самого заката солнца. Они делали как им угодно, заказывали еду, которую Ромеро и Джульетта никогда в жизни не видели, и ели даже с огромным аппетитом. Но я тогда был довольно удивлен. Это верно. Я помню твое лицо в то время, Ромеро. Примерно в начале полудня молодая женщина, носившая золотой святой символ, который был знамением первосвященника, вела трех молодых девушек, которые казались учениками, и в тот момент они оба застыли. Джульетта упала в обморок на месте и не была поддержана даже Ромеро, после чего Ромеро затаил дыхание, внимательно наблюдая за ними. Первосвящение, которое, казалось, была посредником группы, сидела тоже в конце ресторана. Не глядя на Ромеро и Джульетту, четверо из них наслаждались сладостями и чаем, и даже пошли купить сувениры, прежде чем отправиться обратно. Ну, тогда пойдем. Я чувствую себя немного неважно. Думаю, пойду следом за тобой. И вот благодаря их великолепной удаче Они взяли друг друга за руки И обменялись поцелуев Независимо от того С какими трудностями они могли столкнуться Они поклялись жить вместе Если мы продолжим идти до конца ночи Мы обязательно дойдем Да Я тоже так думаю Мы не можем отблагодарить человека В полной мере За такие вкусные блюда Наконец-то они уже зашли так далеко, в то время оба они превратились уже в рой бесчисленных летучих мышей и полетели в спокойную ночь, освещенную полнолунием.